Когда я приехала в больницу, Кейт лежала на спине, обняв плюшевого медведя, с которым не расставалась с е лет. Ей поставили капельницу с морфином, которую она могла самостоятельно открывать и закрывать. Ее палец периодически ж а л на кнопку, хотя казалось, что она крепко спит. Один из раскладных стульев в палате превратился в раскладушку, покрытую тонким матрасом. Там, свернувшись с калачиком, спала Сара. — Эй, эй — позвала она, убирая павшие на глаза волосы, — а где Анна? — Спит, как спят только дети. Так прошла ночь у Кит. Неплохо, ей было немножко больно с двух до четырех. Я присел на краешек раскладушки. — То, что ты вчера позвонила, очень важно для Анны. Посмотрев Саре в глаза, я увидел Джесси. Его глаза были такой же ф о р м ы и цвета. вид ли сара точно так же как Кейт, когда смотрит на меня. больно ли ей? Трудно поверить, но когда-то мы с этой женщиной проехали на машине из конца в конец шестого шоссе, не умолкая ни на минуту. Теперь же наше общение ограничилось обменом важными сведениями и информацией для внутреннего пользования. Ты помнишь, — Предсказательницу, — спросил я. Когда она непонимающе взглянула на меня, я продолжил. Мы были посреди Невады, в машине закончилось горючее, а ты не хотела, чтобы я оставлял тебя одну в машине, пока буду искать заправку. Через 10 дней, когда ты все еще будешь ходить кругами, меня найдут здесь, и грифы уже будут клевать мои внутренности. Вот так не согласилась тогда Сара и пошла за мной. Мы прошли пешком обратно четыре мили к тому городку, где видели заправку. Там работали старик и его сестра, которая сказала, что может предсказывать будущее. — Давай попробуем, — взмолилась Сара. — Но удовольствие стоило пять долларов, а у меня было только десять. Тогда заправим полбака, а у нее спросим, где у нас закончится горючее в следующий раз. Сара, как всегда, уговорила меня. Мадам Агнес была из тех слепых, которыми пугают детей. Ее пораженные катарактой глаза были похожи на два пустых голубых неба. Она положила свои узловатые руки Саре на лицо и сказала, что видит троих детей и долгую, но нелегкую жизнь. — Что это значит? — сердито спросила Сара. И мадам Агнес объяснила, что судьба — это глина. И ее форму можно изменить в любой момент, но изменить можно только свое будущее, а не ч ь е т о Она положила руки мне на лицо и произнесла только одно — «Береги себя». Она сказала, что горючее у нас закончится, как только мы е д е м в штат Колорадо. Так и случилось. Теперь, сидя в больничной палате, Сара недоумевающе глядела на меня — — Когда это мы ездили в Неваду? — спросила она. Потом покачала головой. — Нам нужно поговорить. Если Анна действительно не отступит от своего, а в понедельник будет слушание, мне нужно посмотреть твои показания. — Честно говоря, я взглянул на свои руки. Я собирался выступать со стороны Анны. — Что? — Быстро о т с п р о к н в ш и с ь и убедившись, что Кейт спит, я попытался объяснить. — Сара, поверь мне, я долго и серьезно об этом думал. Если Анна не хочет быть донором Кейт, мы должны уважать ее мнение. Если ты будешь свидетельствовать в пользу Анны, судья скажет, что, по крайней мере, один из родителей поддерживает ходатайство и решит все в ее пользу. — Я знаю, иначе зачем бы я все это делал? мы смотрели друг на друга, не желая признавать того, что ж д е т нас по какому пути мы бы н е пошли. Сара, проговорил я наконец. Чего ты хочешь от меня? Я хочу посмотреть на тебя и вспомнить, как это было, хрипло сказала она. Я хочу обратно, правильно. Я хочу, чтобы ты меня забрал. Она не та женщина, которую я знал, не та, которая ехала по пустыне, считая норы диких собак, не та, которая читала вслух историю об одиноком ковбое, ищущем свою любимую, а ночью говорила мне, что будет любить меня, пока луна не упадет с неба. Впрочем, я тоже не тот мужчина, который ее слушал, который ей верил. — Сара!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 Брайан свернул газету. — Я не думал, что джинсы настолько подорожали. — Я знала, что вы так скажете, — обиженно ответила Анна. — Подожди, я села, опершись локтями на колени. Что ты хочешь купить? — Какая разница? — Анна, — ответил б р а н д мы не дадим 600 баксов непонятно на что. Она задумалась. — Это кое-что из интернет-магазина.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 б а вытряс из нее объяснение. п а р месяцев назад на моем велосипеде слетела цепь прямо возле хоккейной площадки, а там тренировалась группа ребят. Но их вратаря не было, потому что ему вывезли гланды. И тренер сказал, что заплатит п я долларов, если я постою на воротах и постараюсь отбивать удары. Мне дали форму заболевшего мальчика. И дело в том, что у меня совсем неплохо получалось. Мне понравилось.